Глава 5. Профессора с супругами сидели вдоль стола в соответствии со своим рангом. Во главе ужинал ректор Йорк. Его отличали испалинский рост и вислые коричневатые усы. Этот дюжи, касаясь ожень в плечах мужчина, был настолько высок, что даже сидя за столом, взирал на своих коллег сверху вниз. Преподаватели общеобразовательных дисциплин и рифматики За ужином были на равных и сидели вперемешку. Джейл подозревал, что подобное равноправие не случайно. Ректор академии не был римфатистом. Чуть далее за группой штатных преподавателей размещался состав адъюнкт-профессоров из шести человек. Их уважали, к их мнению прислушивались, однако постоянного трудоустройства они пока не заслужили. Один к профессоров рифматики отличались сюртуки синего цвета. Ещё дальше располагался младший профессорский состав. Рифматисты этого ранга носили зелёные сюртуки, а за ними, в конце стола, сидели рифматисты в сером. То были преподаватели, наставлявшие студентов во внеурочное время. Фич, который воли судьбы оказался в рядах последних, примостился у дальнего угла. Он выглядел на 20, а то и 30 лет старше своих новых коллег. Нализарж в отвоеванном у фитче бордовом сюртуке восседал неподалёку от ректора Йорка. Не успев толком приблизиться к столу ревматистов, Джоэл уже ясно различал среди общего гомона крикливый голос сегодняшнего героя. Безусловно, это заставит некоторых личности сесть и крепко задуматься. По крайней мере, я на это очень надеюсь, вещал анализер. Войны вы или нет, в конце-то концов. Скажите-ка, когда в последний раз вы чертили заградительные круги на Небраске? 10х15 для тазат. То-то и оно, господа. А я всего несколько месяцев назад как оттуда сражался на передовой. Слишком многие академики позабыли, для чего мы тренируем будущие поколения ревматоистов. И для тех, кто забыл, я напоминаю. Для обороны. В нашем деле нет места школярству. Подобный подход к обучению ревматике ставит под угрозу будущее всех 60 островов. Нализер Вы ясно дали понять, к какой позиции придерживаетесь, заметил профессор Габершток. Однако, давайте не будем и дальше раскачивать лодку. Нализор смерил оппонента взглядом, и Джоулу почудилось, будто тот едва сдерживает презрительную усмешку. Академии Армедиуса нужно избавиться от балласта. Мы здесь собрались, чтобы взращивать бойцов, а не учёных. Фитч опустил взгляд и сосредоточился на еде. Однако кусок в горло, похоже, не шёл. Джоэл замер в нерешительности, как бы к нему подступиться. Теория важна, тихо произнёс Фитч. Простите? переспросил Нализар, выглядывая профессора в конце стола. Вы что-то сказали? Нализар оборвал его ректор Йорк. Вы попираете границы приличия. Доэль ю вы уже обозначили свою точку зрения к красноречию всяких слов. Вряд ли оскорбление упрочит ваше положение. Молодой профессор вспыхнул, и Джил заметил мелькнувший в его глазах гнев. Ректор Йорк: "Всё в порядке", отрывая взгляд от тарелки, заверил Фич. "Я хотел бы, чтобы молодой человек высказался". Фич Вы же сами прекрасно понимаете, что анализер, как преподаватель, с вами рядом не стоит, воскликнул ректор, пуще вгоняя анализеров в краску. Да и как инструктор тоже. Ох, и не нравятся мне все эти ваши рифматические правила и обычаи. Мы должны их чтить, отозвался Фич. Ректор, при всём моём почтении, я не согласен с последней частью вашего высказывания, вклинился анализер. Не спорю, профессор Фич может быть хорошим человеком и преподавателем. Но какой он инструктор? Когда в последний раз хоть один из его студентов побеждал на турнире Дуэлянт? Вопрос повис в воздухе. Насколько Джоэл знал, студенты Фича ни разу не побеждали на турнире. Нализер. Я учу защищаться, сказал Фич. То есть учил до недавнего времени как бы там ни было без умения хорошо обороняться нечего и нос указать на небраск защита жизненно необходима пускай она и не гарантирует успеха на дуэли фич всё это ваше хвалёное обучение яйца выведенного не стоит парировал нализер своими теориями вы только мозги детям пудрите Забивайте им голову защитами, какие им век не пригодятся. Фич невольно сжал вилку и нож. Джоэл поначалу испугался, но потом рассудил, что вряд ли это был гнев. На профессора совсем не похоже. Скорее всего, Фич просто перенервничал. Очевидно, это противостояние уже стояло у него костью в горле. Я учу То есть "Я учил своих студентов не просто защиты чертить", сказал Фич, не желая встречаться с налезаром взглядом. "Прежде всего, я учил их понимать, что и зачем они делают. Готовил к тому дню, когда придётся постоять за себя и свою жизнь. А все эти ваши состязания за награду полнейшей бессмыслицей". Бессмыслица? переспросил Нализер. Турниры по-вашему бессмыслица? Профессор, вы пытаетесь оправдать собственную безответственность. Но не переживайте, я научу ваших студентов побеждать. Я ведь начал заикаться, Фич. Я ну и ну, воскликнул Нализер, отмахиваясь. Боюсь, что бессмыслица это наш с вами разговор. Кого я обманываю? Разве можно что-то втимяшить в голову старику? Скажите-ка, сколько вы прослужили на передовой Небраска? Всего несколько недель, признался Фич. Большую часть времени я провёл в комитете по планированию обороны на Денвере. А чем вы занимались в университете? спросил Нализер. Теорию наступательного боя изучали. или углублённый курс лении силы? Или это был столь важный, как вы утверждаете, курс защиты для студентов? Хит немного помолчал. Нет, наконец сказал он. В университете я изучал становление рифматики как науки и отношение к ней американского общества на начальных этапах. Всё понятно. Историк заключил на лезар, обращаясь к стальным профессорам. У нас тут, господа, историк, который вздумал учить ревматистов защищаться. Теперь, я надеюсь, все понимают, почему у студентов Академии Армедиуса дела из рук вон плохи. За столом воцарилась тишина. Даже ректор задумался. Преподаватели вернулись к идее, а анализар вдруг посмотрел на Джоя. Наик того объел панический страх. Испытывать терпение Анизару не хотелось. Джойл и без того привлёк своей персоне излишнее внимание, когда тайком прокрался в аудиторию. Интересно, Анизар запомнил его? Однако взгляд равнодушно скользнул по его лицу. Всё-таки порой даже хорошо, когда тебя не замечают. Это кто там у нас стоит? Прищурился профессор Габершток. Ба, так это сын миловых дел мастера. Кто кто? переспросил Нализер, снова взглядывая на Джойла. Ты скоро познакомишься с ним, Нализер, отозвался Габершток. Мы уже замаелись выдворять этого паренка из аудиторий. Но сколько его ни гоняй, он всегда находит способ прошмыгнуть. Нет, нет, да и подслушает лекцию. Это никуда не годится, воскликнул Нализар, укоризненно качая головой. Чтобы обыкновенные студенты отвлекали ревматистов от учёбы? Да где это слыходо? Вот от такой расхлябанности все наши проблемы и проистекают. Нализар, не надо стричь всех под одну гребёнку. Я, например, этого паренька в аудиторию не пускаю, возразил Габершток. Хотя некоторые малый, а ну-ка вступай отсюда по добру по здорову, Нализар махнул на Джоэла. Если ещё раз попадёшься кому-нибудь из нас на глаза, я тебя, Нализар оборвал его Фич. Этот молодой человек здесь по моей просьбе. Мне нужно с ним переговорить. Нализар сверкнул глазами на Фича, однако ничего не сказал. Не было у него такого права подрывать авторитет коллеги-профессора в глазах студента. Не моргнув и глазом, Нализер демонстративно отвернулся и пустился в рассуждения о положении дел в Небраске, в которых он несомненно считал себя экспертом. "Почему он позволяет себе так разговаривать с вами, профессор?" тихонько спросил Джоэл, подсаживаясь к Фитчу. "Может, Нализер и дал маху?" С другой стороны, Андвит победил меня. Думаю, в какой-то мере это даёт ему право диктовать свои правила. "Бой был нечестный", сказал Джаил. "Если бы вы только могли подготовиться". "Да, я давно не практиковался", согласился Фич, а затем вздохнул. "По правде говоря, парень, в дуэлях я никогда и не блистал. Начертить идеальную заградительную линию перед аудиторией расплюнуть" А вот повторить то же самое на дуэли вы, Ях. Я и два могу изобразить дугу, не говоря уж о целой окружности. Видел бы ты меня на сегодняшней дуэли, дрожал как осиновый лист. Я же был в аудитории и всё видел, сказал Джоэл. Видел? воскликнул Фич. Ах, да. Теперь припоминаю. Как по мне, так ваша защита истина получилось весьма искусной. Нет, нет. Ерунда, отозвался Фич. Я сделал неправильный выбор. Эта защита не годится для схватки один на один. На лизер без сомнений на дуэлях собаку съел. Как боец я ему и в подмётки не гожусь. Снебраска он вернулся героем. Годы провёл там, сражаясь против башни. Честно признаться, за всю свою жизнь я провёл очень мало боёв. Даже когда жил на Небраске, слишком уж я нервничаю милоки едва из рук не выпрыгивает Джойл примолк Да да звучит ужасно воскликнул фич Но быть может оно и к лучшему меньше всего мне бы хотелось чтобы по моей вине студенты вышли из академии плохо подготовленными а если один из боих выпускников и в самом деле погибнет потому что я что-то упускаю на своих занятиях разве я смогу жить с этой мыслью. Признаться, раньше я об этом даже не задумывался. Как реагировать на излияние профессора Джоэл не знал. Да и что он, собственно, мог ответить? Профессор, я принёс ваши книги, свинил Джоэл тему. Вот так поспешно ушли, что мы оба совершенно о них запамятовали. Значит, у тебя действительно был ко мне разговор, просветлел Фич. Вот так совпадение. Страшно захотелось урезонить Нализера. Вот я и ляпнул, что ты ко мне по делу пришёл. Что ж, спасибо. Фич принял книги из рук Джойла, положил их на стол и вновь ковырнул вилкой в тарелке. Профессор, собравшись с духом, заговорил Джойл. Есть ещё кое-что, о чём бы я хотел побеседовать с вами. М-м, да. Не о чём же? Джоэл вытащил листок бумаги, расправил его на столе и передвинул к фичю. Сконфузившись, профессор поводил глазами и наконец спросил: "Это запрос на летний факультатив?" "Да, я бы хотел стать слушателем на вашем углублённом курсе защиты по рифматике", кивнул Джоэл. "Ну, сынок, ты же не рифматист." Тебе ничего это не даст, понимаешь? Что вы? Будет очень познавательно, ответил Джоэл. Я бы хотел стать учёным, разумеется, учёным в области рифматики. А ты амбициозен, особенно если учитывать, что никогда не сможешь оживить ни одной линии. Но ведь существуют музыкальные критики, которые не умеют играть на инструментах, возразил Джоэл. А историки, они ведь не влияют на ход истории, хоть и занимаются ею. Почему только рефматоистам можно изучать ревматику? Фич некоторое время всматривался в листок, а затем улыбнулся. Аргумент до некоторой степени обоснованный. Но, к сожалению, лекции я больше не читаю. Поэтому и слушателем моим у тебя стать не получится. Да, но вы ведь будете репетиторствовать. Я мог бы присутствовать на ваших занятиях. Как вы на это смотрите? М-м, боюсь, так не выйдет, покачал головой Фич. Младший профессорский состав не волен выбирать, что и кому преподавать. Я должен курировать студентов, которых мне назначил ректор, а он свой выбор уже сделал. Мне очень жаль. Ну что ж, Джейл потупил взгляд. А что, если какой-нибудь профессор вдруг согласится взять одного из ваших студентов под своё крыло на тот же самый углублённый курс ревматической защиты? Слушай, парень, Фич ласково положил руку на плечо Джейлу. На первый взгляд, жизнь рифматиста полна опасностей и приключений, однако даже профессор Нализер со своими рассказами про Небраск излишне драматизирует. В действительности всё обстоит немножко иначе. Рифматисты в основном занимаются изучением линий, углов и чисел. С башней же по факту воюет лишь горстка промокшие, продрогшие, они либо царапают мелом на земле линии, либо сидят неделями под дождём без дела. "Знаю, знаю", поспешно сказал Джоэл. "Но, профессор, в рифматике меня как раз привлекает теория". "Все так говорят", отозвался Фич. "Все? Думаешь, ты первый юноша, мечтающий попасть в класс крифматистом?" улыбнулся Фич. "От вас отбою нет". в самом деле, спросил Джоэл с упавшим сердцем. Фички внул. Одна половина желающих влиться в наши ряды свято верит, что на лекциях по ревматике происходит что-то таинственное и захватывающее. Другая половина полагает, будто ревматистом может стать каждый, дескать, учение и труд всё перетрут. Так, может, в этом есть доля истины? Может, всё-таки найдётся способ спросил Джайл. Ведь до обряда посвящения все пыльники тоже были обыкновенными людьми, даже вы. Почему же тогда остальным заказан путь в рефматоисты? Это не так устроено, парень, сказал Фич. Мастер отбирает рефматоистов очень тщательно. Обряд посвящения можно пройти только до определённого возраста. Если момент упущен, то увы, Ты автоматически зачисляешься в выбыватели. За последние 200 лет не было такого человека, которого посвятили бы в рифватисты после срока, установленного обрядом. Джоэл вновь потупил взгляд. Не расстраивайся, ободрил Фич. Спасибо, что вернул мне книги. Клянусь, я трижды обыскал свой кабинет, Джол кивнул и собирался было уйти, как вдруг кое-что вспомнил и произнёс: "Он, кстати, не прав". "Кто?" "Ялорд, автор той книги". Джол указал на второй томик под рукой у Фиччи. "Он утверждает, будто защиту Блада должны исключить из официальных дуэлей и турниров. Но Ялорд недальновиден. Четыре скомбинированных эллипсоида быть может ничего общего с традиционными оградительными окружностями и не имеют. Однако нельзя отрицать, что это очень действенная защита. Если же исключить её из соревнований, потому что её слишком трудно прорвать, все о них вскоре забудут. Новыйспечённый ревматист, оказавшись в бою, лишится возможности спасти свою жизнь, потому что даже подозревать не будет о существовании защиты блада. "Смотрю ты, нельзя ходил на мои лекции", вскинул брови Фич. "Джейлкивнул. Похоже, весь в отца. Тот тоже интересовался ревматикой". Профессор в нерешительности помедлил, а затем склонился над ухом Джейла. и хочешь того, что запрещено традициями. Однако всегда есть те, кто готов традиции нарушать. Открываются современные университеты, новоиспечённые профессора, молодые и амбициозные, готовы учить рефматики всех желающих. Подрастёшь и поступишь в такой университет. Конечно, рефматисты из тебя не сделают, однако мечта твоя исполнится. Ты будешь изучать рифматику. Джоэл поколебался. Предложение звучало заманчиво, по крайней мере, это был план. Он уже смирился, что рифматистом ему не стать. Однако, если он поступит в один из этих университетов, думаю, мне там понравится, закончил он мысль вслух. Но разве меня возьмут, если я прежде не учился у профессора рифматики? Может, возьмёт, сказал Фич и в задумчивости легонько постучал столовым ножом по краю тарелки. А может и нет. Если бы я только мог стать твоим наставником. Фич посмотрел на сидящих во главе стола Нализара на и у профессоров, а затем опустил взгляд на еду. Нет. Нет, сынок. Тут я тебе не помощник. Тишка, муж, всё это изряд вон. Тут и за меня и так, смотри, какая буча поднялась. Мне очень жаль, сынок. Очень жаль. Джоэл получил отворот поворот. Он встал, спрятал руки в карманы брюк и пошёл прочь.